Глава 13 Итак, кулинарный конкурс. Сначала я думал провести его так же, как в игре, отгородить часть центрального коридора хаба, где поширит. Но меня отговорили и Мейгран, и Нирс Раал, которые помимо меня оказались главными организаторами. Сначала я думал взвалить это дело на Мия, а быстро понял, что она и так зашивается. Как оказалось, мы планируем гораздо более масштабное мероприятие, чем то, что получилось в игре. И на клочке пространства с боем вырванного у коридора места для всех приглашённых и участников попросту не окажется. Тогда я предлагаю взять одно из запасных складских помещений на нижнем уровне центрального кольца, там, где в игре недолгое время работал, не доброй памяти, салон Нарогир. Однако эту идею заворачивает Мигран. Капитан, говорит она. Смысл в том, что победители откроют у нас на станции рестораны, в том числе фишнебельные. И куда вы собираетесь запихать сам конкурс? Насквозь утилитарное помещение с голыми стенами? Тут она, конечно, права. Я ведь и сам размышлял о важности подачи и прочего маркетинга. Ну, стены можно задрапировать, не уверенно говорю я. Мигран фыркает. Задрапировать? и получить эффект спортзала деревенского училища, где двое наскоро разбогатевших выскочек играют свадьбу? Я машинально отмечаю еще одно культурное сходство. Все реалии, о которых говорит Мейгран, могли бы иметь место и на земле. Разве что у нас скорее характерны сельские школы, а не училища. Но в любом случае ее мысль ясна. «Нет», — продолжает Мейгран, Нам нужно снять роскошную гостиницу с банкетным залом. Да, думаю. А я-то гадал, когда она попытается протолкнуть интересы своих соотечественников. Все роскошные гостиницы располагаются в модуле 314, который практически полностью отведён под обслуживание транзитников. Думаю, Цветок Перестана подойдёт. Продолжает она, разумеется, называя самый элитный отель в этом секторе. Да. И что нам придется заложить, чтобы позволить арендовать его хотя бы на час?» Усмехается Нирс Раал. «Ничего», — невозмутимо отвечает Мейгран. «Управляющая отеля, мой племянник, а я одна из главных акционеров. Поэтому все, что я хочу, это чтобы победители конкурса раз в неделю проводили презентацию своих заведений у меня в холле». «Ну уж нет», — отвечаю я. Мы не можем сваливать на победителей оплату конкурса. Победа не должна налагать на них дополнительные обязанности. Да и им только выгодно будет, машет рукой Мигран. Реклама в самом лучшем отле станции да ещё и бесплатно. А вам с этого какая польза? спрашивает Нирс. Дополнительный аттракцион для взыскательных клиентов. Пожимает плечами Мигран. Мне упорно кажется, что она темнит. Поэтому я почти решаю отказаться. Но Мигран видит мои колебания и тут же поясняет. Капитан, не волнуйтесь. В моём распоряжении действительно есть дополнительные мотивы, но они не касаются ни станции, ни вас. Торжественно обещаю вам, что никакого подвоха для конкурса я не подразумеваю. Да и зачем? Я ведь многим вложилась в его успех. И успех всех ваших предприятий заодно. Не могу же я сказать, что всерьёз воспринял предупреждение Абдуркана Рахмана о мошеннической природе 314. Да и образ Суйшели, который Мигран использовала в качестве аватара, также не способствует росту доверия к пернатому социологу. Впрочем, Мигран тут же показывает себя высококлассным профессионалом, буквально читая мои мысли. С другой стороны, капитан, вы правы, что сомневаетесь, говорит она. Моя раса действительно считается, скажем так, не самой располагающей к доверию. И я не могу сказать, что это неправда. Но все же не стоит попадать во власть стереотипов. Это раз. А два, у нас, 3.14, есть замечательная философия, которую стоило бы применять всем остальным расам. Какая философия? Удивляюсь я. До сих пор мне не вдамяг было, что у 3.14 вообще существуют общие для всей расы принципы. Не гать там, где ешь. Миграна улыбается ослепительной улыбкой кинозвезды. Тобишь, в данном случае, не ищи свою выгоду в ущерб людям, с которыми тебе придётся ещё иметь дело. Кроме того, мы сторонники идеи, что надо просто хорошо делать свою работу, а всё остальное приложится. Вы ведь тоже живёте с таким девизом, капитан? Возразить мне нечего. В общем, кончается тем, что мы в самом деле снимаем банкетный зал отеля Цветок пристани, и в ведомости стоимости аренды значится как один кредит плюс налог. Дамы и господа, добро пожаловать на это грандиозное, великолепное, опупытельное торжество, которое затмит всё, что доселе видела галактика. Это восклицает пожилой 314, одетый для своей расы дерзко, максималистично. Помимо обтягивающих синих блестящих плавок, на нём ещё красный расстёгнутый плук-кафтан с меховым воротником, который не сходится на обширном пузике. Впрочем, если верить быстрой консультации Мея, сходиться он и не должен, иначе бедняга пишник совсем запарится. В остальном наш ведущий конкурса также прекрасен. Его ярко-алые перья на голове усыпаны золотыми блёстками. Лицо разукрашено декоративной косметикой так нетривиально, что результат получился интересным компромиссом между сценическим макияжем тайских танцовщиков и боевой раскраской спецназа. На каких-то стенах гетры со штрибками и меховой оторочкой. В руках микрофон Тоже с меховой опушкой. Весь мех и на воротнике, и на гетрах выкрашен в радужные, кисло-яркие оттенки. Если верить той же скоростной консультации МИА, мех искусственный, потому что пользоваться настоящим 3.14, помешанные на охране природы, считают варварством. Поэтому и цвета у меха такие ворвиглазные, чтобы никто ни в коем случае не заподозрил в нем настоящий. А в принципе, используют мехо не потому, что для 314 он долгие поколения был универсальным символом роскоши. И вот просто так отказаться от него они не могут. Кстати, пивное брюшко тоже показатель достатка и хорошего экологически чистого питания. А заодно и мужественности. У 314 считается, что мужчины, которые чрезмерно следят за своей фигурой, не прочь стать альфонсами. В общем, Модный красавчик у нас ведущий. Ничего не скажешь. Затмит всё, что доселе видела Галактика? По шёпотом спрашиваю я у Миигран. Опубительный, говорит она. Мальчик старается. По-моему, у него отлично выходит. Устраивайтесь поудобнее в наших невероятно мягких креслах, сделанных с учётом анатомических потребностей большинства рас. Кстати, рекомендую вашему вниманию их поставщика, фирму Мировые константы мебели. Мировые константы мебели мебель для любых констант. Рекламный слоган он произносит с крогаворкой. И приготовьтесь, вас ждёт не только першество в буквальном смысле, но и першество для глаз. Ибо сегодня мы выбираем самых блистательных самых зрелищных и самых нетравиальных кушеваров меж мировой арены. На этих словах позади ведущего на маленькой сцене вспыхивают голографические фейерверки, которые оказываются сделаны словно бы из разлетающихся маленьких овощей, кастрюлек, сковородочек и прочей кухонной утвари, иногда похожие на инструменты пыточных дел мастера или зубного врача. Мне хочется провалиться сквозь это самое анатомически продуманное кресло. Как ни странно, действительно очень удобное. Куда-нибудь в преисподнюю. Ведь я некоторым образом обязан за то, что этому супчику отдали постмоды. Вышло вот что. Я так устелился своего стереотипного мышления в отношении мигран, что совсем не насторожился, когда она настояла, что её племянник, управляющий отеля, будет ведущим мероприятия. А в этом-то, как оказалось, и состоял подвох. Как я выяснил чуть позже, вот буквально только что, бездетная Мигран в своём младшем родиче души не чает и не видит в нём ни одного недостатка. А он, бедняга, до того, как стать управляющим, много лет пробовал себя в сценической карьере. Но ничего не получилось. Интересно, почему бы это? Смотрю на своего консультанта по социологии, На лице Мигранн самая настоящая гордость и глубокое удовлетворение. По-моему, очень воодушевляющее начало, восклицает она. Да, а вот что делает с нами любовь. Ну наконец-то наш ведущий. Зовут его Сайгрон плюс номер, который я и не подумал запоминать, ибо до нужных дипломатических высот ещё не поднялся, объявляет конкурсантов, и становится интересно. Оформлено все примерно так, как на кулинарных видео-шоу, которые мне доводилось смотреть и в которых принимать участие. И не потому, что я сам предложил такой формат, а просто способы, которыми можно организовать кулинарный конкурс, довольно ограничены. Понятно, что к каждой команде участников нужен стол для работы и еще желательно отдельная плита. Понятно, что ингредиенты они все должны выбрать из числа предоставленных организаторами, А иначе проблем не обоберёшься. И лучше не вспоминать, сколько усилий мы приложили, чтобы снабдить всех нужными ингредиентами в нужных количествах. Всё-таки далеко не все товары доставляются на станцию Узел, что бы там ни считала гильдия докеров. Очевидно также, что зону для поваров нужно огородить лентами или колючей проволокой. Это уже от специфики конкурсанта зависит. А ещё дураку ясно, что пока повара будут работать, Посетителей конкурса нужно как-то развлекать. Обычно на соревнованиях такого плана зрителям предлагают мастер-классы, стенды с сувенирами и тому подобное. И как раз кресло делают редко. Предполагается, что посетители будут свободно расхаживать по помещению, смотреть на работы участников и фотографировать. Если бы мы проводили конкурс в центральном кольце, такой формат бы нам подошёл. Можно было бы привлечь трафик посетителей Как бесцельно гуляющих по нему, так и идущих по своим делам. Однако обогащать посетителями отель, принадлежавший частично Мигран, мне вовсе не хотелось. Как в любом заведении такого рода, созданного в 314, здесь работает множество заведений, предоставляющих собой непреодолимые соблазны для посетителей. Всякого рода игровые комнаты, бассейны, совмещённые с аквариумами и тому подобное. Если человек выйдет из зала с конкурсом в таком окружении, назад его, пожалуй, уже не заманишь. Поэтому мы решили организовать наше мероприятие по-другому. Ввести для участников жёсткое ограничение по времени, чтобы гости не успели заскучать, а самих гостей усадить в кресла и демонстрировать происходящее на поварских стендах с помощью гигантских экранов. С последним было легко. Стены банкетного зала в отеле представляли собой один сплошной экран. как в корабле Абдуркана или как в моём кабинете. А вот с показом неожиданно возникли сложности. Пришлось искать хорошего режиссёра, а специалистов нужного нам профиля и уровня на станции просто не оказалось. Это же не игра, где система сама их генерировала. К счастью, в последний момент на эту работу согласился один из юных воспитанников Ардена Нолькаро, имеющий соответствующие навыки. Портфолио у парня было скромное, но именно поэтому он был согласен работать бесплатно при условии, что преподаватель зачтёт ему это за курсовой проект. Мия умоляла преподавателя, не только о другого. А я решила рискнуть и таки подрядить мальца. Как оказалось, не прогадал. Он умудрялся следить за происходящим через все камеры и собирать видеоряд в режиме нон-стоп. И какой видеоряд? Всё сочно, ярко, красиво. На разных сегментах стен видны приготовления разных участников. Ведущий может привлекать к ним внимание по своему усмотрению. А между этими фрагментами на стенах танцуют визуальные эффекты: языки пламени, распускающиеся цветы, какое-то эфемерное, ни то животное, ни то растение в толще воды. Красиво, в общем. Профессионально, на мой неискушённый вкус. И даже наш племянничек тамада оказывается не так уж плох. если не обращать внимания на его внешность. А с другой стороны, кому тут в скопище инопланетян есть дело до его внешности и дурацкие шутки. Он внимательно следит за видеофрагментами, подобранными режиссёром, и обращает внимание гостей на самые интересные, умудряясь бегло комментировать оставшееся. А сейчас вы видите, как Алрента Тайвар Хасан Алхимик Сигиру готовит свою сладкую воду. Поразительно красивые реакции. Надеюсь, он согласовал их со службой безопасности станции. Реакции в самом деле красивые, тем более что Сигиру использует целый лес разнообразных колб и пробирок. Всё это хозяйство извергает разноцветные дымы, булькает и позвякивает. Настоящее священное действо. Кроме того, длиннорукие и длинноногие Сугиру отлично выглядят в сине-поварской мантии и бандане. Да, поворскую одежду тоже пришлось придумать нам для конкурса. Ничего такого же универсального, как зимняя белая куртка и высокая белая шапка, межгалактическая культура, разумеется, не породила. В результате мы остановились на длинных прямых робах с узкими рукавами. Для тех, кому нужно защищать кожу рук, или вовсе без рукавов. На голову же я предложил бандану, как наиболее универсальную вещь. Касынка, она касынка и есть. Ее на любую голову можно повязать. Совсем без головного убора обойтись, конечно, нельзя. Поварские шапки нужны за тем, чтобы в еду не попадали волосы. А у нас здесь такую опасность представляют еще перья и чешуя. Цвет формы выбрали синий, как максимально нейтральный. Белый, оказывается, у многих инопланетян считается траурным или зарезервирован какими-нибудь местными жрецами. В целом эффект получился удачный, хотя Мейгран ворчала, что надо было брать красный, мол, так наши конкурсанты лучше бы смотрелись на рекламных плакатах. Но тут уж я был неумолим. Красный действительно для большинства инопланетян выглядит ярким, броским и привлекающим внимание. Но ещё он почти у всех ассоциируется с опасностью, а я таких ассоциаций не хотел. Между тем, команда Прай явно намерена нас удивить. Они создают съедобные снаряды для своих пневматических трубочек. Но самый смак, кажется, в том, что трубочки тоже можно будет есть. Да, да, вы поглядите, они их запекают. Быстрая температурная выпечка от заказа клиента до подачи готово в блюдо может пройти всего несколько минут. Коктейльное безумие с Улькентаро порашивого не может не удивлять. Да, не может не удивлять. Этот, в отличие от Сугиру с ужасающе длинным именем, ничего не смешивает. а выращивает разноцветные кристаллы из своих колбочек. Тоже очень интересно. Команда в составе Ноймы, Лоймы, Коймы и Астаргека, наши участники из Великого Сорганата уже готовы запекать своё печенье. Вы посмотрите, какие удивительные формы. Да это будет жалко есть. Нет, в буквальном смысле жалко. Эта четвёрка считается подающими надежды художниками среди саргов. Есть уже коллекционеры, которые предлагают за первые официально выпеченные ими печенья до сотни кредитов. Печенье выглядит, ну ничего особенного, честно говоря. Помню, когда я был подростком, прошла по Инстаграму мода на выпечку в космической гладкой глазури. Вот примерно то же самое, только там такой глазурью покрывали пончики или торты, а тут действительно печенье. В основном в форме представителей разных разумных рас. Мне бы, кстати, было не по себе при виде сарга откусывающего своими здоровыми челюстями голову пряничному человечку. Однако подозреваю, что для многих возможность сожрать печенье в виде представителя другой или своей расы будет скорее плюсом. Ведущий говорит и говорит, перескакивая с одного конкурсанта на другого. Экраны демонстрируют разные: запекание лепёшек, зажаривание биологически натуральной белковой массы. В общем, блюдо на любой вкус. А мне вдруг становится скучно. Не то чтобы по-настоящему скучно. Я по-прежнему смотрю на экран с чувством удовлетворения. Чего стоило всего это добиться? Один подбор ингредиентов и сертификация их, чтобы никого случайно не отравить. Это такая нетривиальная задача, которой гордилась бы любая команда организаторов. А мы в кратчайшие сроки провернули гораздо больше. И усталость тут ни при чём. То есть да, я, конечно, устал и хотел бы сейчас оказаться в своей каюте с белкиным под одеялом. Но я присутствую здесь не только потому, что появления капитана ждут, и потому, что я вхожу в жюри. Кстати говоря, в училище я участвовал в паре кулинарных конкурсов, но никогда не побеждал. А тут сразу в число судей угодил. Приятно закрыть гештальт, что не говори. Мне и самому хотелось быть здесь. Все эти красочные и разнообразные блюда стоят того, чтобы полюбоваться на их приготовление. Безалкогольные напитки, которые тем не менее загораются от дыхания едака. Изделия на базе глютена самых разных форм и размеров. Причудливые формы подачи, кроме преи, которые придумали стрелять своими конфетками, есть ещё санаранский поварной дуэт, который построил раму размером с дверной проём, обливающую клиентов. Или подставленные части тела сладким сиропом. Впрочем, особенность состава этого сиропа в том, что он очень легко стирается любой салфеткой и совершенно не липкий, несмотря на вкус. Ну вот хотелось, а теперь перехотелось. Я понимаю, сколько всего ещё не сделано. Решение об экстерриториальности станции не принято. Специалистов, которые в перспективе могли бы начать разубивать компьютерные игры, мы только начали собирать. Энергоустановка не куплена. Связь с землёй не налажена. Даёшь твою клеш, а я тут сижу, смотрю на сцену, слушаю племянечки идиотами игран. И при том, что мы, члены жюри, уже по сути всё решили. Первые места достанутся алхимику Сигиру с анарансом с аркой, с аргом с печением и ещё отцетику со сладкой ватой. Прис со своими конфетными пушками получат поощрительный приз. Идея у них интересная, но слишком дорогая в исполнении. «Под такую едальню нужно оборудовать целую аркаду. И потенциально травма опасная. А вдруг конфета из пневмотрубки кому-нибудь глаз выбьет?» «Капитан!» — вдруг говорит Мнемье. Она сидит в соседнем кресле, внимательно смотрит на экраны и сцену и аплодирует в нужных местах. «Да?» — я оборачиваюсь к ней. «Странно, что я, дочь Талис, должна говорить вам это, но...» Она улыбается и сжимает мою руку. «Расслабьтесь!» Вы сделали почти невозможное. Завтра придётся сделать ещё больше, но пока вы можете просто насладиться победой. Мероприятие проходит успешно. Неправда, говорю и показываю ей ручной коммуникатор, где в командном чате Нирс Реалу уже сообщил примерно о 15 мелких происшествиях и нестыковках на конкурсе. Мия забирает у меня коммуникатор и закрывает его. Наслаждайтесь, капитан, говорит она твёрдо. Чувствую глубокое тепло, которое поднимается где-то из глубины меня. Тот там на земле сказал, что любовь — это когда двое смотрят в одну сторону. Не знаю, любовь ли это, но определенно одно из оснований для любви. Ведь в ваши обязанности не входит следить, чтобы я не выгорел эмоционально. Пытаюсь обратить этот слишком напряженный момент в шутку. Не уверен, что я уже готов, не знаю уж к чему. Просто не готов. Раньше, наверное, не раздумывал, но теперь, когда отличия Мии от земных женщин стали для меня особенно явными, чувствую, что мне следует собраться, как перед прыжком в холодную речку с мостиков. В те секунды, когда уже знаешь, что наверняка прыгнешь, но возможность отступления помогает набраться сил на прыжок. Как это не парадоксально. Не входит, серьёзно говорит Мия. Считайте, я взвалила на себя эту задачу добровольно. Глаза у неё словно та самая речка по весне, чистая, ясная, но за сверкающим блеском глади неведомая глубина после растаявшего снега.